Глава 27. Сергей. Таганайская зона. Новые реальности новая сущность, новой сущности новое тело. То есть оно как бы старое, но прошедшее очень существенный апгрейд. Сергей прислушивался к своему организму и чувствовал, насколько совершеннее стала его плоть, пройдя через биореактор топи. Там не осталось и следа зависимости от вакцины, повреждений внутренних органов в результате ранения и всяких прочих недостатков, свойственных плоти отживших. А вдобавок он ощущал заметное увеличение физической силы, выносливости, устойчивости ко всякому вредоносному воздействию, мощные возможности по регенерации, пониженная потребность в еде, нет, даже не пониженная, практически исчезнувшая. Обновленный организм был способен существовать на исключительно энергетической подпитке. Сознание тоже полностью обновилось, словно неведомый админ хорошенько почистил реестр, удалив ограничения и настройки, именовавшиеся человеческими принципами. Ненужные эмоциональные программы, замедлявшие работу и понижавшие ее эффективность, удалил вирусы страха, нерешительности и сомнений. Новому Сергею, Сергею посвященному, все это было без надобности. Мышление стало яснее и оперативнее, чем раньше. Память оперировала куда большими объемами информации, которые тоже основательно добавилось. Источник загрузил в мозг своего посвященного все, что тому следовало знать, попутно удалив что-то из ненужного. Память Сергея в первые моменты перерождения еще реагировала некоторым дискомфортом на эти локальные пустоты, оставшиеся от стертых воспоминаний. Но все это быстро прошло. В конце концов, источник знает, что делает. Если удалил, значит, это и впрямь было не нужно, а кое-что может и вредно. От атовизмов надо избавляться без всякой жалости. Перед новым посвященным Таганайского источника стояло слишком много задач. Одна из первоочередных – биомасса Топи. Сергей стоял на краю кажущегося безбрежным море зелено-бурой жижи, окружающей гору, на которой располагался Источник. И теперь воспринимал ее совершенно спокойно, без отвращения, без страха, без головной боли. Новое тело посвященного уже адаптировалось к высокой ментальной активности в сердце зоны. Теперь такие условия были для него нормальными и естественными. Он органично влился в мир, где властвовал Источник, стал его частью причем немаловажной частью. Теперь ему не нужно было думать, как работать с биомассой ТОПИ. Знание об этом пришло к нему от источника вместе с сознанием, что именно он должен был сделать. Оказывается, для этого вовсе не требовалось касаться биомассы физически. Процесс проходил полностью на энергетическом уровне. Работало сознание Сергея. Ментальная активность биореактора ТОПИ возникла не на пустом месте. Вся она представляла собой нечто вроде гигантского, разбросанного частями по огромной территории, но в то же время единого организма, а соответственно обладала неким суммарным сознанием, которое как бы бродило по всей площади зоны и создавало нечто в самых разных местах. Вот только созданное было нестабильно и довольно быстро разрушалось, когда сознание топи переключалось на другую задачу. Сергей же должен был создать стабильных биоморфов, сохраняющих форму и способных действовать более-менее самостоятельно, выполняя приказы источника. Биоморфов – сильных, стремительных и смертоносных. Проще говоря, источнику требовалась армия. Конечно, не против мелких отрядов отживших, которые в данный момент шлялись по зоне, эти серьезные угрозы не представляли. Нет, источник ждал крупномасштабного вторжения. Со стороны окруживших зон армейских частей или кого-то еще не уточнялось, но Сергею вникать еще и в это было как-то не с руки. Достаточно знать главные требования – высокая живучесть и способность убивать быстро и эффективно. Алгоритм создания физически стабильных биоморфов был стандартный, а вот их формы и характеристики полностью отдавались на откуп посвященному. Нужное существо требовалось просто представить во всех подробностях – и соответствующим образом направить энергетические потоки. Они сформируют искомую тварь. И вот тут уж к его услугам были не только собственное воображение и память Сергея Скрынникова, но и громадная база данных многих тысяч отживших, чьи сознания тем или иным образом оказались поглощены источником за время существования Таганайской зоны. Их фантазии, воспоминания об увиденном в кино и наяву, о прочитанном и являвшемся им в кошмарных снах, Практически неисчерпаемый каталог всевозможных чудовищ. Только выбирай на вкус. Ну что же, пора приступать. Концентрация дала Сергею исключительно легко. Тренированная, а теперь и очищенная от атовизма в сознании работала как часы. Какое-то время ушло на то, чтобы подробно вообразить себе внешний облик первой твари, ее физические характеристики. Затем мысленно подхватить сознанием нужные энергетические потоки, задать им направление, и процесс пошел. Не слишком быстро, правда, но лиха беда начала. Формирование первого биоморфа заняло примерно 20 минут. Впрочем, тут виной скорее размеры монстра, с которыми Сергей, прямо скажем, не поскромничал. Топ перед посвященным бурлил, неведомые процессы происходили в ее глубинах, но Скрыников не проявлял никакого нетерпения. Его мозг теперь был ближе к компьютерному, чем к человеческому. Достаточно было приказать себе спокойно ждать результата, не выпускаясь под контроля энергетические потоки, и сознание четко выполняло поставленную задачу, не отвлекаясь ни на что. Можно было бы восхититься своей эффективностью, но чувство восхищения в Сергее тоже было отключено за ненадобностью. И вот бурление топе усилилось, что было признаком завершения процесса. Однако Сергей уже и сам это чувствовал, будучи подключенным сознанием к энергетическим потокам. Зелёно-бурая жижа расступилась, и оттуда появилась голова громадного крокодила. Высунулась и стала подниматься над поверхностью топи на длинной шее, каковой у этого присмыкающегося рода не водилось. Сергей отступил в сторону, давая биоморфу место на твердой поверхности. А место ему требовалось, ох, как много. За шеей последовало, кажущееся бесконечным, членистое тело из полинской сороконожки. Эта тварь не особенно и нуждалась в твердых поверхностях для перемещения. Она успешно плавала в топе и была двояко дышащей. Прибавить к этому прочнейший хитиновый панцирь и способность весьма ловко управлять своим длинным телом, совершая даже броски на пару метров вперед, и вот довольно эффективное биологическое оружие для уничтожения отживших готово. Кстати сказать, удовлетворение Скрынникову оставили, ибо довольство тем, как у тебя получается твоя работа при отсутствии эмоционального атовизма, самоуспокоенности, повышает эффективность дальнейшего труда. Да, именно эта формулировка, возникшая в сознании Сергея, совершенно правильно и точно отражает суть. Удовлетворение можно позволить себе ненадолго, лишь пока альфа-особь первого биоморфа полностью не вылезет, а потом придет время браться за следующее. Источнику важна высокая производительность, и твари понадобится, ой, как много. Многометровое тело крокодила-сороконожки наконец закончилось, и показался рептильный хвост. Посвященный смотрел на свое чудовищное творение и улыбался. Ему нравилась его новая работа.